Глава девятнадцатая Рука Ники соскользнула с перил и безвольно упала сбоку. Полы, стены, потолок длинной тихой галереи были полностью отделаны полированными плитами из белого мрамора. Мягкие завитки серых и золотистых прожилок извивались в мраморе, придавая всему каменному коридору дымчатый вид. Факелы в железных скобах, равномерно распределенные по всей длине стен, освещали коридор мерцающим светом. В затхлом воздухе витал тяжелый запах смолы с примесью едкого дыма. Тут и там вдоль галереи отходили смежные коридоры, ведущие к гробницам. «Мы живем в жуткое время», — сказала Энн. Звук ее шагов по каменным плитам отдавался гулким эхом. «Мы подошли к самому опасному месту в пророчестве, какое мне известно. Здесь нас может ждать конец всего». Ники взглянула на старую Абатису. «Поэтому я и должна помочь Зеду, и затем найти Ричарда. В то же время нужно остановить Сикс» прежде чем она сосредоточит в своих руках все три шкатулки. Она уже показала мне, насколько она опасна, но если мы ее найдем, Зет сможет помочь мне справиться с ведьмой. Думаю, для меня важнее заняться сестрами тьмы. У них две оставшиеся шкатулки. Если они соберут все три шкатулки Одина, не думаю, что они предоставят Ричарду шанс открыть одну из них до первого дня следующей зимы. Несомненно, они сами попробуют открыть их, как только заполучат все три. У меня предчувствие, что времени у нас в обрез. Я тоже так думаю. Кивнула Энн, проходя под шипящим факелом. Поэтому так важно, чтобы ты была там с Ричардом. Необходимо, чтобы ты ему помогла. Я и собираюсь помочь ему. Энн пристально посмотрела на Ники. Мужчине нужна женщина, чтобы укрепить его в выборе. Особенно, когда такой выбор может отразиться на самом течении жизни. Ники наблюдала за тем, как их тени описывают круг, по мере того, как они проходили мимо очередного факела. «Не уверена, что понимаю, о чем ты. Только любящая женщина, которая находится рядом, которой он безрассудно доверяет, способна оказать положительное влияние. Я люблю его и буду рядом с ним». От тебя потребуется больше, чем просто быть рядом с ним, Ники, чтобы обладать необходимым влиянием. Ники глянула на нее краем глаза. И ты полагаешь, что такое влияние действительно необходимо? Дитя нуждается в суровости отца не меньше, чем в ласке матери. Она плотно сжала большой указательный пальцы. Мужское и женское начало сообща формируют нас, определяют ведут нас и тут все так же мужчине нужно женское начало в его жизни чтобы вести рост человечества в верном направлении могущественный полководец без женщины может побеждать в сражениях и выигрывать войны Джеган может сокрушить все на своем пути но ничего более ничего стоящего это уж точно В нашем случае на нашей стороне все иначе. Нам нужно не просто выиграть эту войну, но и построить будущее, на которое мы надеемся в результате. Ричарду нужен не просто кто-то, кто будет любить его, но и кого он сможет полюбить сам. Он не может жить одним лишь мечом. Ему нужно куда-то вкладывать свои собственные чувства. Ему нужно любить и быть любимым. Меньше всего Нике хотелось снова вступать в споры по этому поводу. «Я не та женщина, о которой ты говоришь. Но ты можешь ей стать», – мягко, но настойчиво повторила Энн. «Я убеждена, что женщина, достойная любви Ричарда, это Кэлен, не я. Я совершала страшные, необратимые вещи. Я прошла темным путем. Все, что в моих силах...» Сражаться, чтобы остановить идеи зла, на стороне которых я когда-то выступала. Только когда я смогу это сделать, я заслужу прощения в собственном сердце. Но заслужить любовь Ричарда я не смогу никогда. Ники, Кэлен – это не вариант. Бессмысленно выбирать между тобой и Кэлен. Она уже не может быть рядом с ним. Огненная цепь забрала эту женщину. Сейчас только ты можешь выполнить это предназначение. Ты должна выйти замуж за Ричарда и стать такой женщиной для него. Выйти замуж? Ники коротко горько рассмеялась, покачав головой. Ричард не любит меня. С какой стати ему на мне жениться? Ты что, ничему не научилась во дворце пророков? И они терпели его подсокого языком. «Как ты вообще стала сестрой?» Ники всплеснула руками. «О чем ты говоришь?» «У мужчин есть потребности». Энн потрясла пальцем перед Ники. «Обрати на них свой женский талант, красоту, дарованную тебе создателем. И он захочет большего. Он женится на тебе, чтобы это заполучить». Ники захотелось отхлестать эту женщину, однако вместо этого она произнесла. Ричард не такой. Он понимает, что только любовь придает смысл страсти мужчины и женщины. Ну, в конце концов, он на это и получит. Ты просто поможешь ему придать смысл этой страсти. Мужское сердце следует его потребностям. Неужели ты настолько старомодна, чтобы полагать, что все женятся исключительно по любви? Мудрость старших зачастую является залогом лучшего выбора. Поскольку Кэлен нет, мы должны это сделать. Твое дело – затащить его в постель и показать ему, что ты можешь сделать для него, чего ему не хватает, что ему нужно. Ответь на его страсть, завоюй его сердце. И в конце концов, эта страсть обретет значение. Ники почти ощущала, как заливается краской. Она поверить не могла, что они говорят об этом. Отчаянно нужно было сменить тему, но она словно потеряла дар речи. Ники знала, что облечена дружбой и доверием Ричарда. Сделать так, как предлагала Энн, значило разрушить эту дружбу и обмануть это доверие. Ричард был уверен в ее дружбе. Искренность и надежность дружбы Ники в некотором роде сделали ее достойной его любви. Но поступок, на котором настаивала Энн, разрушил бы доверие его дружбы и тем самым лишил бы ее каких бы то ни было шансов заслужить эту любовь. «Ты не должна упустить эту возможность. Мы не должны». Ники схватила Энн за руку и отдернула ее. «Мы?» Эн кивнула. Ты звено, соединяющее нас с Ричардом. Ники сузила глаза. Что за звено? Лицо Эн напряглось, все больше походя на лицо Абатисы, как ее помнила Ники. Звено, необходимое тем из нас, кто обучает юных волшебников, дали единение с такими мужчинами. Ричард наш лидер, не по рождению, но в силу своих способностей и собственной силы воли, он в состоянии понимать это. Он, быть может, и не собирался становиться лордом Ралом, не собирался вести нас в этой войне. Но он дорос до этой роли. Он решил, что жизнь для него достаточно ценна, чтобы сражаться за свое право жить так, как он считает нужным. Его пример вдохновил его единомышленников. И все лишь потому, что мы этого добились. Он не мальчик из дворца пророков с радахань на шее. Он самостоятельный мужчина. Да неужели? Отступи на шаг, дитя, и посмотри на это шире. Да, Ричард наш лидер, и я вполне искренне говорю это. Но и в то же время он человек, наделенный даром, и ничего о нем не знающий. Более того. Он наделен обеими сторонами дара. В нем заключены гром и молния. И в чем же состоит назначение сестры света, как не в том, чтобы научить таких людей контролировать свои способности. И я не сестра света. Н. отмахнулась рукой. Семантика, игра слов, отрицая этого не изменить. Я не…» нет, именно ты, Н. Пальцем в грудники. На самом деле ты, именно ты, неважно, каким путем приняла жизнь. Это зов Создателя. Называй себя как тебе угодно, сестра ли света, или просто Ники. Это неважно и не меняет сути вещей. Ты сражаешься за наше дело. Дело жизни самого Создателя. «Ты сестра, волшебница, которая может наставить человека в том, что ему надлежит делать. Я не шлюха, ни для тебя, ни для кого-то другого», Эн округлила глаза. «Я что, прошу тебя лечь в постель с нелюбимым человеком?» «Нет». «Прошу тебя обманывать его или что-то еще?» «Нет». «Я просто прошу тебя отправиться к мужчине, которого ты любишь» подарить ему свою любовь и стать женщиной, в которой он отчаянно нуждается. Женщиной, способной быть любимой им. Именно это ему и нужно. Женщина, которая станет звеном его жажды любви, недостающим, завершающим звеном его человечности. Ники пристально посмотрела на нее. — Надзирателем дворца пророков, вот чем ты на самом деле просишь меня стать. Энва воздела очи, бормоча мольбу придать ей сил. «Дитя», — произнесла она, наконец вернувшись к Нике, — «я всего лишь прошу тебя больше не тратить попусту свою жизнь. Ты не вполне понимаешь, что не видишь всей картины. Ты можешь считать, что это вопрос любви, но ты вообще не знаешь, что такое любовь. Или я не права? Ты знаешь лишь ее исток, желание». Обстоятельства, вероятно, далеки от идеальных, но Создатель даровал тебе эту возможность, этот шанс, познать величайшую радость человеческой жизни, любовь, абсолютную любовь. Сейчас твоя любовь безответна, неполна, несовершенна. Это просто томительное желание и воображаемое блаженство. Ты не узнаешь, что такое любовь, до тех пор, пока чувства, скрытые в твоей душе, не будут взаимны и раскрепощены. Только такую любовь можно назвать настоящей, полноценной. Только тогда твое сердце воспарит. Ты еще не познала радости этой величайшей из человеческих эмоций. Прежде ники целовали лишь похотливые скоты. Никакой радости это не доставляло, и он была права. Ники не считала, что может в полной мере осознать, что такое поцелуй любимого, по-настоящему любимого человека. Мужчины, который любит ее так же сильно в ответ, в чьем сердце, она превыше всего. Она могла лишь мечтать о таком блаженстве. Такая малость для тех, кто не осознает разницы. Энна раскрыла ладонь в молящем жесте. «И если в этом счастье взаимной любви, счастье для вас обоих, ты сможешь помочь любимому человеку сделать единственно правильный выбор. Что в этом плохого?» Она уронила руку. «Я не прошу тебя заставлять его делать неправильные вещи, только верные, только те, что он и сам захочет сделать». Я просто прошу тебя оградить его от боли, которая может толкнуть его на ошибку. Ошибку, которая утянет на дно и нас всех, вслед за ним. Ники снова почувствовала, как тонкие волоски на шее встали дыбом. О чем ты говоришь? Ники, когда ты была с орденом, когда тебя знали под именем Госпожа Смерть, как ты тогда себя ощущала? Ощущала? Ники покопалась в памяти в поисках ответа на неожиданный вопрос. «Даже не знаю. Не вполне поняла, что ты имеешь в виду. Пожалуй, я ненавидела себя, ненавидела жизнь. И в твоей ненависти к самой себе. Сильно ли тебя заботило, что Джеган мог убить тебя? Не особо. А сейчас ты вела бы себя так же, с тем же безразличием к себе, к своему будущему». «Нет, конечно. Тогда мне было все равно, что со мной случится. Какое у меня могло быть будущее? Я не думала, что заслужила хоть сколько-нибудь счастья, и не ждала его. Так что для меня мало что имело значение и собственная жизнь в том числе. Я просто считала, что ничто не имеет значения». «Считала, что ничто не имеет значения», — повторила Энн. Она напустила на себя забоченный вид. Прежде чем продолжить выражать обеспокоенность словами Ники, ты не ожидала для себя счастья, и потому полагала, что ничто не имеет значения. Она подняла палец. Тогда ты не приняла бы тех решений, что сейчас, потому что не заботилась о себе. Ведь так? Ники показалось, что она почти слышит звук невидимой, захлопывающейся ловушки. Так. И как, по-твоему, должен себя чувствовать мужчина, такой как Ричард? Когда он, наконец, поймет, что Кэлен для него потеряна. Когда действительно и ясно осознает окончательность этого. Будет ли он также ценить жизнь? Неужели ты полагаешь, что он и тогда будет ощущать связь с нами? С тем же чувством важности человеческой жизни. Когда им овладеет растерянность. «Одиночество. Безысходность. Уныние. Безнадежность. Не ожидая счастья, неужели ты думаешь, его будет волновать, что с ним станется? Ты-то знаешь, каково это дитя. Скажи мне». Руки Ники покрылись мурашками. Она боялась ответить на этот вопрос. Эн помахала пальцем. «Если рядом с ним не будет никого, не будет любви». «Не все ли ему будет равно жить или умереть?» Ники сглотнула ком в горле, с усилием взглянув в глаза правде. «Полагаю, может быть и так. А если сам он потеряет надежду, как сможет он сделать верный выбор для нас? Не сдастся ли он тогда?» «Не думаю, что Ричард сдастся». «Ты не думаешь?» наклонилась к ней ближе Энн. «Хочешь провести эксперимент?» «Поставить наши жизни, наш мир, все сущее на исход такого эксперимента!» Напор Н, казалось, пригвоздил Ники к месту. «Дитя мое, если мы потеряем Ричарда, мы потеряем все!» Она смягчила тон, и Ники почувствовала, как ловушка окончательно захлопнулась за ней. «Ты сама знаешь, насколько он важен!» И потому-то ты и ввела шкатулки Одина в игру от его имени. Ты знаешь, что только он может повести нас в эту битву. Ты знаешь, что без него сестры тьмы вызволят владетеля из преисподней. Без Ричарда, который только и сможет остановить их, они вызволят саму смерть. Они положат конец миру живых. Они погрузят нас в бесконечный хаос». «Без Ричарда все потеряно», — повторила она, словно забивая последний гвоздь в крышку гроба. Ники проглотила ком в горле. «Ричард никогда нас не бросит». «Может быть, умышленно и нет. Но идя в битву без любви и надежды, с одним только одиночеством, он может принимать решения, которых бы не принял, неси он в душе образ любимой женщины. Это любовь может стать связующим звеном, объединяющим фактором. Только такая любовь может удержать человека от поражения, когда у него нет сил идти дальше. Все это может быть и так, но все же не дает тебе права распоряжаться его сердцем. Ники, я не думаю. Во имя чего мы сражаемся, если не ради неприкосновенности жизни? Я сражаюсь ради неприкосновенности. Ты? Неужели? Вся твоя жизнь была отдана тому, чтобы принудить других делать то, чего ты хотела, а не то, чего хотели они. Пусть это делалось и не из ненависти к добру, но тебе определенно было все равно, как другие должны жить и ради чего. Ты прилепляла новичков к сестрам, чтобы они служили той цели, что ты им предназначила. Ты использовала сестер, чтобы вылепить из молодых людей волшебников которые с большой вероятностью следовали бы тому, что ты считала замыслом Создателя. Каждому, кто оказывался под твоим контролем, пришлось принять твое видение того, как они должны жить и во что верить. Едва ли ты когда-то позволяла людям принимать обдуманные решения самостоятельно. Зачастую ты даже не позволяла им узнать жизнь. Вместо этого ты указывала им на значимые моменты и путь, которым им надлежало идти. Единственным известным мне исключением, и то лишь отчасти, стало верно, когда ты отослала ее на 20 лет. Ты распланировала жизнь Ричарда за сотни лет до его рождения. Ты строила планы на то, как он должен прожить отведенный ему срок, его собственную жизнь. Ты, Анналина Алдурен исключительно на своем толковании, прочтенного в пророчестве, определила существование Ричарда в мире живых. И теперь ты планируешь его чувства. Может быть, ты уже и в загробном мире ему отвела местечко? Ты почти всю жизнь продержала Натана в заперти, хотя он столетиями помогал тебе в твоих делах. Пусть ты и полюбила его, в конце концов. Но именно ты обрекла его на заключение за преступление, которое, как ты боялась, он мог совершить. Эн, за что мы боремся, если не за право для каждого прожить свою собственную жизнь? Ты попросту не вправе решать за других, что им делать, а чего не делать. Не стоит пытаться воплотить в себе благой вариант Джекана. Это обратная сторона одной и той же монеты. Эн моргнула, искренне удивленная. «Неужели ты и впрямь считаешь, что это то, чем я занимаюсь?» «А разве нет? Ты решаешь, как жить и Ричарду, сейчас так же, как и до его рождения. Это его жизнь. Он любит Кэлен. Что останется ему хорошего в жизни, если он не сможет быть хозяином своему сердцу? Если он будет вынужден действовать по твоей указке? И кто ты такая, чтобы повелевать ему отбросить самые сокровенные свои желания?» И вместо этого любить меня, как я смогу считать себя действительно достойной Его любви, если стану манипулировать им, как ты того желаешь? Если я сделаю так, как ты просишь, я одним этим сотру все его чувства ко мне, превратив их в сплошное притворство? Эн выглядела приунывшей, но я вовсе не хочу заставлять тебя любить его. Я только хочу, чтобы и у тебя все было хорошо. Я бы все отдала, чтобы иметь возможность, прикрывшись твоей указкой, сделать это. Но тогда я никогда не смогла бы уважать саму себя. Ричард любит Кэлен. И не в моих силах заменить эту любовь чем бы то ни было. И именно потому, что я люблю его, я никогда не предам его чувств. Но я не думаю... Скажи, принесет ли тебе счастье, если ты хитростью заполучишь любовь Натана? «Достаточно ли тебе будет этого? Будешь ли ты счастлива?» Энн отвела глаза, наполненные слезами. «Нет, не буду. Так почему же ты полагаешь, что меня устроит соблазнение Ричарда ценой самоуважения? Любовь – настоящая любовь. Это нечто, что можно заслужить, только будучи тем, что ты есть на самом деле. Это не приз за изобретательность в постели». Взгляд Энн беспокойно забегал. Но я всего лишь... Когда я забрала Ричарда в древний мир, забрала против его воли, я хотела заставить его принять верование Ордена. Но, кроме того, я хотела заставить его полюбить меня. Я тогда намеревала сделать примерно то же, о чем ты просишь меня сейчас. Он отказался. Это одна из причин, по которым я так глубоко уважаю его. Он не похож ни на одного из мужчин, которых я знала которым только и нужно было, что затащить меня в постель, я полагала, что заполучу его тем же путем. Он доказал, что следует велению разума. Он не животное, в отличие от тех, кто позволяет своей похоти диктовать им. Это человек, живущий разумом. Именно поэтому он ведет нас. А вовсе не потому, как ты считаешь, что ты потянула за нужные ниточки. Если бы он поддался мне, я никогда не смогла бы его уважать так, как уважаю сейчас. Как бы я могла искренне любить его, если бы он выказал такую слабость характера? Даже согласись я на твой план, Ричард точно не согласится. Он останется тем же Ричардом, каким был всегда. Максимум, чего мы можем этим добиться, это того, что я потеряю его уважение. И в итоге весь план провалится. И в конечном счете... Он провалится от недостатка твоего уважения к нему. Неужели ты на самом деле хочешь именно этого? Хочешь, чтобы нашим лидером был человек, ведомый скорее похотью, нежели разумом? Неужели тебе нужно просто ввести в игру свою марионетку? Нет. Думаю, нет. Вот и я так думаю. Энн улыбнулась, взяв Ники за руку, и повела ее вниз по белому мраморному коридору. Не хочется этого признавать, но я поняла твою позицию. Думаю, я виновата тем, что позволила своей страсти к делу Создателя перерасти в убежденность, что я одна вправе решать, что и как надлежит делать и кому и как жить. Какое-то время они шли молча в свете мерцающих огней и приглушенного шипения факелов. Прости меня, Ники. несмотря на все мои старания, «Ты оказалась женщиной с сильным характером». Ники смотрела вдаль. «Кажется, это верный путь к одиночеству». «Со стороны Ричарда было бы только мудро, Любил он тебя такую, какая ты есть. Заодно то, какая ты есть». Ники сглотнула ком, не находя подходящих слов. «Кажется, во всей этой суете я подзабыла урок, преподанный мне Натаном». Быть может, это на самом деле не твоя вина, предположила Ники. Возможно, это в большей степени действие огненной цепи и того, как много из того, что мы знали, утрачено. Эн вздохнула. Сомневаюсь, что могу списать ошибки всей своей жизни на заклинание, которое лишь недавно начало действовать. Ники взглянула на бывшую Абатису. А что за урок преподал тебе Натан? Однажды он убедил меня в том же, что ты сейчас мне снова напомнила. Собственно, он и объяснял это почти так же, как ты. Я заблуждалась насчет Натана, так же, как заблуждалась насчет тебя, Ники. Прости меня, дитя, за это, и за все, чего я лишила тебя. Ники помотала головой. Нет, не стоит извиняться за мою жизнь. Мои решения были только моими. Всем в той или иной мере приходится проходить жизненные испытания. Всегда были и будут те, кто пытается повлиять на нас или даже повелевать нами. Мы не вправе оправдывать собственные ложные решения такими вещами. В конце концов, каждый из нас живет собственной жизнью и только сам ответственен за нее. Энки кивнула «Те самые заблуждения, о которых мы говорили». Она ласково погладила Ники по спине. Но ты исправила свои ошибки, дитя. Ты научилась нести ответственность за свои ошибки. Ты все сделала правильно. Когда я, наконец, осознала, как глубоко заблуждалась и попыталась исправить свои ошибки, я не считала, что это их каким-либо образом исправит, но обещаю тебе, Эн, Если Ричарду что-нибудь понадобится, я сделаю это для него. Это то, что сделал бы настоящий друг. Эн улыбнулась. Кажется, ты и в самом деле стала ему другом, сестра. Никки. Эн усмехнулась. Ну, значит, Никки. Еще с десяток факелов они прошли молча. Никки чувствовала облегчение от того, что Эн наконец поняла. Она была уверена, что человек никогда не бывает слишком стар, чтобы понять новое. Она надеялась, что Эн действительно поняла что это не было еще одной уловкой, еще одним способом подчинить события своему влиянию. Может быть, Натан и впрямь изменил ее, как уверяла Эн. Ники она казалась искренней. Она чувствовала, что именно этот разговор с Эн был тем, которого она ждала всю жизнь. «Это мне напомнило», – произнесла Эн, – «Натана и те страшные вещи, что я намеревалась с ним сделать». Прежде чем он помог мне прийти в чувство, кое-что важное осталось в подземельях. Ники оглядела свою присевшую спутницу. И что же? Я собиралась. Ну-ка, ну-ка, раздался голос. Ники замерла на месте, подняв глаза как раз вовремя для того, чтобы увидеть три женских силуэта, выступивших из левого коридора перед ними, и Эн в изумлении уставилась на них. Сестра Эрминия? Сестра Эрминия надменно ухмыльнулась. Кого я вижу? Почившая ботис собственной персоной. Снова жива. Она повела бровью. Впрочем, эту проблему можно исправить. Эн всем весом затолкнула Ники за свою спину. Беги, дитя, в твоих силах защитить его. Ники ни на мгновение не сомневалась, кого имела в виду Эн.